Глава 22 Не заметив меня, девушка сразу начала что-то обсуждать с женским коллективом. А я лежал ни жив, ни мертв, боясь привлечь внимание. Рита уже успела переодеться и выглядела с этого места, где я полулежал, просто восхитительно. Леса, конечно, было не разобрать, но все остальное… Да… Неожиданно в комнате стало как-то тесно. Начали возвращаться все те, кто перед этим вышел. Рита, не видя меня, стояла сбоку от дверного проема и продолжала кому-то что-то объяснять. Мне плохо было видно и слышно. Насколько я понял и разобрался, то в гости заглянула бригадир штукатуров с соседнего участка. Именно к ней у всех были вопросы. Пока они разбирались между собой, я попытался закрыться с женскими фигурами. Для этого пришлось немного сместиться в сторону. Но, как ни старался, мне это плохо помогло. Что-то на ходу объясняя Рите, вся толпа сместилась к окну. А тут я, весь такой в синяках и с бледным видом, сижу, привалившись к стене. Рита заметила меня. А я единственное, что успел сделать, прислонил палец к губам, показывая, чтобы она промолчала. Но не судьба. «А ты что здесь делаешь?» Удивленно и достаточно громко спросила Сероглазка. Семь пар глаз уставились на меня, в ожидании ответа. Потом все молча перевели взгляд на Риту. Затем женщины почти одновременно и, как по команде, прищурились, уперли руки в бока, напряглись, набрали в воздух в легкие. А я уже ничего не замечал и просто выпал из этого мира. Девушка стояла напротив окна. При дневном освещении я очень хорошо разглядел ее лицо и ее облик вообще, такой узнаваемый и давно потерянный. Я не мог оторвать взгляда от нее, потому что не верю в совпадение. Потому что такого просто не может быть. Искал хоть что-то, что могло меня переубедить, и не находил. Не кстати и совершенно не в тему, первой не выдержала Маша Бартолье. Она наклонилась надо мной и, показывая на Риту рукой, спросила. «Это она?» «Я не виновата», – громко и очень быстро возразила девушка. Он, между прочим, первый начал. Нечего было по стройке бегать. А у меня синяк теперь на лбу. Из-за него. Вот. Пришлось закрыть уши. Надо отвлечься и кое о чем подумать. Но никак не получалось. Женский коллектив хаотично перемещался, махал руками и невзначай задевал меня. Минут пять бушевал шторм вопросов и ответов. Даже сквозь ладони по отдельным фразам можно было понять, как идет процесс разборок. Что сказать? Это был допрос. С пристрастием. Сначала девушка долго не могла объяснить, что на самом деле случилось, а более старшее поколение никак не могло поверить в случайность произошедшего. В чем только Риту, но и меня заодно не обвиняли. А самое дебильное, по-моему, обвинение – это то, что Рита беременная. Поэтому врезала мне за то, что я отказался на ней жениться. Офигеть не встать, я ее второй раз в жизни вижу. Когда же я, убрав руки от своих ушей, попытался вставить пару слов, на меня обрушилась вторая волна шторма. Теперь уже я оказался виновным во всех грехах. У меня, оказывается, есть жена и трое детей, а я кручу голову молодой и неопытной девочке. Мои слова о том, что я вообще-то только неделю назад приехал в Калугу из детдома, ни на кого не произвели впечатление. Почему-то версия о трех детях и брошенной жене всем нравилась больше. Тут даже Барталье ничего не могла сделать. Перекричать «шесть оппоненток и нормировщицу в придачу» оказалось нереально. Мой возраст вызывал смех только у меня, а женское большинство считало по-другому. Приписки в документах, чтобы попасть на фронт, никого не удивляли. Так почему бы и не сделать наоборот? Переписать или подделать, что мне не двадцать, а всего лишь 16 Короче, полный дурдом. А я дебил. Надо было бежать отсюда нафиг, как только появилась возможность. Не пошел, вот и получил. Кстати, больше всех выступала моя знакомая с общежития. Именно она выдвигала самые, по моему мнению, дурацкие предположения. В самый критический момент, краем глаза увидел, что Рита мне подает какие-то знаки. Разобравшись, что она хочет, я решился. А как по-другому понять движение двух пальцев, как будто идет человек? И пока на меня не смотрит, тихонечко встал. Вдоль стенки, стараясь не слишком резко двигаться, скользнул к выходу из комнаты. долбаная моя голова, то ли от напряжения... А может, и еще по какой причине. У меня опять сдавило виски и проснулся молот, что начал бить в затылок. Слава всем айболитам, хоть голова не кружилась. А боль? Боль можно чуть-чуть потерпеть. Мешает, конечно, но не критично. За дверным проемом, стоило только повернуть в коридор, мне в нос уперся красивый маленький кулачок. И сердитый голос прошипел. «Молчи и иди за мной. Пикнешь, добавлю». Серые глаза блеснули в полумраке. Девичья рука ухватила меня за рукав комбеза и потащила на выход. А я что? Пошел куда вели? Что мне еще делать-то? Встречу этого муда... мудрого алкаша Рыжикова, который электриком здесь работает, все руки поотрываю. Чуть голову, которая и так болела, не добила окончательно. Хоть бы одну лампочку повесил. Не темно, конечно, но спотыкался я часто. Рита шипела, но тащила меня. На лестничной площадке пришлось прибавить скорости. Женская ругань в комнате, которую мы покинули, перешла в вопли. «Где они? Убежали! А я вам говорила, дура, сама такая!» Я думал, что мы сейчас как рванем куда подальше. А нет, добрались только до соседнего подъезда, потому что на нашем пути нарисовался товарищ Иванов, чтоб ему… Вот фиг он? Целый день в прорабке сидит, морду лица плющет и на участке не показывается. А тут на тебе, вылез. Рита то ли уже с ним встречалась, а может по какой-то другой причине, но решила избежать этой встречи. Поэтому и впрыгнула в проем подъезда. Ну и меня туда втянуло Еще и на один этаж заставила подняться. Там уже спокойно зашли в какую-то квартиру. На удивление пустую. Когда отдышались, то первый же вопрос от моей спутницы меня добил. Не, ну я все понимаю. Стресс, погоня, окончание рабочего дня, мысли в голове сумбурные. Надо бы отдохнуть, расслабиться и перекусить. Домой надо идти, а не по темным углам прятаться. Так вот, девушке было совершенным образом наплевать на это. Она спросила просто и незамысловато. Это правда, что у тебя жена и трое детей? Вот хоть стой, хоть падай. Больше ничего не остается. Я осмотрелся заметил пустой ящик в углу. К нему и подошел. Уселся поудобнее и внимательно оглядел девушку. Прямо так, нагло, с ног до головы. Потому что, во-первых, не знал, что ответить, а во-вторых, мне надо было подумать. Ибо такого не могло быть. Только один человек знал, в кого я влюблён по-настоящему, до зубовного скрежета, до бессонных ночей и совершенно дурацких поступков. И только он один мешал нашим встречам. Может быть, он о чём-то догадывался, а может и знал наперёд, что ничего хорошего из этой любви не выйдет. Не знаю. Но сейчас я видел перед собой ту самую. Первую, настоящую. Или, если быть точнее, девушку с внешностью той. Одно отличие только и было – этот цвет глаз. Поэтому я как-то сразу и не сообразил, от кого мне привет. У той имя не хочу называть и, наверное, не назову никогда, незачем. По ее же словам, глаза были редкого медового цвета. А у Риты, как говорилось раньше, серые. Даже скорее серо-голубые. «Дед, что же ты со мной делаешь?» О каком задании теперь может быть речь? Я же не смогу от нее отойти ни на шаг, чтобы опять не потерять. Или... Вот ты гад! Эй, что с тобой? Сквозь паутину воспоминаний до меня донесся голос. Я еще раз посмотрел на девушку. Сарафан цвета кофе с молоком до коленок. Босоножки черного цвета. касать он на русые аж до самой этой талии. Поясок белый, узкий, похожий на витую веревочку. И самое главное украшение – комсомольский значок на груди. И внешность – такая забытая и знакомая одновременно. Совершенно неожиданно мне несказанно полегчало. Прошла головная боль. Ломота в теле от множественных синяков и ссадин стала менее заметной. Легко догадаться, что это опять привет с того света. Значит, я прав. Ну, дед, встречу на том свете в ухо получишь обязательно. А может, и амброзией поделюсь. Посмотрим, по настроению. «Как ты себя чувствуешь?» Опять поинтересовалась девушка. «Я так думаю, что настал тот момент, когда никто мне не помешает наконец-то по-нормальному познакомиться. Меня велор зовут. А тебя как?» Спросил я, протягивая руку. Хорошо, что вовремя вспомнил, как тут знакомиться. «А я знаю», — ответила девушка, улыбаясь и сияя своими глазами. «На комсомольском собрании тебя видела». «Ты не ответила?» Напомнил я, продолжая держать ее руку, не отпуская. К тому же я должен знать, как зовут мою спасительницу. «С чего бы это?» Изображая сильное удивление, ответила девушка, а потом, отвернувшись немного в сторону, добавила. «У тебя жена и трое детей. Я тебя умоляю!» Растягивая слова на одесский манер, я начал избавлять эту девушку от сомнений. «Кому ты веришь? Они соврут и не помощутся. Могу паспорт показать, если уж совсем приспичит» и подумай еще над тем, что комсомольец просто не может солгать красивой девушке, тем более комсомолке. С этого самого момента я понял, что контакт налаживается. И я пошел на все мне известные способы, чтобы она оставалась со мной подольше. Заодно выяснил, что она, так же как и я, работает по сокращенному графику. Но я так работал, потому что ученик каменщика, а она как студент строительного техникума на подработке. Перешла, кстати, на второй курс очного отделения. Все хорошее когда-то заканчивается. Так как рабочий день ограничен во времени, пора и нам уходить домой. Увидев в окно, что народ начинает готовиться к завершению смены, мне пришлось пойти на хитрость. Я попросил ее проводить меня до раздевалки, ссылаясь на контузию, которую заработал по ее вине. Так быстро я никогда не переодевался. Хотя чего там переодевать-то, но все же... Пока занимался этим нужным делом, придумал, как мы с ней проведем время. Рюкзак на плечо и вперед. Блин, в зеркало забыл посмотреть. Ай, ладно. Синяки за такое короткое время никуда не делись, а все остальное ерунда. Главное, что голова не болела, а это значит, можно гулять сколько угодно. На выходе из раздевалки чуть не столкнулся лбами с Семеном Семеновичем. Бригадир был не в духе, поэтому наша встреча сразу не задалась. «А молодежь? Что, сегодня работать не собираемся?» Придержав меня за комбез, спросил Шкато. «Как ругаться с прорабом, тому первые? А как исправлять то, что сам же обнаружил, нас уже и не найти?» семён Семенович, не знаю что ответить, сказал первый, пришедший в голову. «Меня в травмпункт отправили с сопровождением. Я не хотел, честное слово». «Кто отправил?» – удивился бригадир. «Почему, я не знаю. А я С таким же удивленным выражением ответил я. «У Бартолье спросите. Она-то точно знает, кто, чего, откуда и почему чьему поручению. А мне спешить надо». Кое-как протиснувшись между дверной коробкой и телом шкато, я быстро, как мог, постарался исчезнуть из поля зрения Онова. Рита сидела на импровизированной лавочке из кирпичей доски, накрытой сверху старой газетой. Быстро подойдя к ней, я тихо спросил, «Кушать хочешь?» «Что?» «Ничего не понимаю», – спросила девушка. «Да так», – нейтрально ответил я, – «просто поинтересовался». «А то мне очень хочется. Пошли, может, пирожок хоть какой-нибудь по дороге купим». «Богатый, что ли?» – не вставая с лавочки, фыркнула Рита. «Я экономный», – протягивая руку, чтобы помочь подняться девушке, – ответил я. «Немного денег есть. На пару пирожков точно хватит». «Пора приводить мой план в действие. Я хотел совместить несколько дел вместе». Нужно наконец-то купить кухонную посуду, а в процессе заодно приобрести некоторые продукты. И в этом мне должна помочь Рита. По крайней мере, я на это надеюсь. Но не откажет же она мне протесть вместе по магазинам. Я ведь по легенде из Брянска, поэтому ничего в Калуге не знаю. Заодно я с девушкой получше познакомлюсь. Мне же надо про нее все узнать. Может у нее жених есть или наоборот она в кого-то влюблена Хотя, конечно, фиг она мне об этом расскажет. Но я и намеки всякого рода прекрасно понимаю. Разберусь как-нибудь. Осталось самое трудное – это уговорить Риту. Как оказалось, это не так уж и трудно. Все дело в том, чтобы заинтересовать девушку, и она сама ринется тебе помогать. Для начала, конечно, я узнал, где она живет. Потом потихоньку перевел разговор на тему, какие у нас по дороге будут встречаться магазины. Есть ли там промтоварные или только продовольственные магазины? Есть ли в овощном соленые огурцы? Можно ли купить кусок мяса с косточкой? Работает ли известная на весь Советский Союз калужская кондитерско-макаронная фабрика? Как правильно выбрать чугунную сковороду? Короче, нес всякую фигню, постоянно отвлекая и не давая сосредоточиться. О чем она в этот момент думала, мне неизвестно, но я очень надеюсь на это. Что не о том, чтобы чем-нибудь меня греть по голове. Зато под это дело удалось лично для меня получить разрешение на то, чтобы называть ее Марго. Сослался на обычай детдома, вроде прокатило. В этот раз меня повели почему-то по переулку Труда мимо забора старого кладбища. Прикинув в голове примерный маршрут, я же теперь знаю, где живет Рита, ничего не понял но продолжал двигаться в ту сторону, куда вела меня девушка. Ей виднее в конце концов. Я вообще-то по легенде из Брянска, так что мои возражения могут вызвать ненужные вопросы. А мне это не надо. Потом я, конечно, проклял свое решение о покупке в начале сковороды и кастрюли, и то, что не прислушался к доводам Риты. Только это было потом. А сейчас самое главное это то, что мы вместе. И пофиг на все. Чугунного монстра... Аж полуметрового диаметра мы приобрели в магазине хостоваров на улице Ленина. Про весь ассортимент магазина я не скажу, не успел посмотреть. Меня сразу поставили перед прилавком и предложили выбирать. А что тут выбирать-то? Я и брякнул. Девушка, мне самую большую. Ну и получил. Да, сам виноват. Марго минут пять меня уговарила взять другую, поменьше. Но отступать не в моих привычках, балбес. Я это уже говорил. И выгляжу как хомяк, наверное. Но прошу учесть, что мне кормить семерых парней. И это еще не факт. Фиг его знает, кто на запах еды может заглянуть. Во скастрюле было проще. Тут главное это математический подход. Если у нас в комнате живут 8 человек, то и емкость нужна такого же литража и плюс 1. То есть 9 литров. Именно такой не нашлось. Или 7, или 10. Вот хоть ты тресни. Взял 10 и зарёкся спорить с Ритой. И так её красивый и изящный кулачок несколько раз оказывался в опасной близости от моего носа. Ну нафиг. Продовольственный магазин не впечатлил. Небогато, но и с умереть не получится. Особенного изобилия не наблюдается, но кое-что я приобрёл. По мелочи. Соль, спички, макаронный лом и перловку. Долго соображал, во что налить растительное масло, но так и не нашел решения. С собой никакой емкости не было, а продавцы ничем не могли помочь. Выход подсказала моя спутница. Ничего особенного. Правда, пришлось купить минеральную воду в бутылке, а затем ее освободить. То есть выпить. На двоих. А что, на улице, между прочим, лето, и погода стоит соответствующая. Так что пили боржоми с удовольствием из горлышка, передавая бутылку друг другу по очереди масло налили, а пробки нету. И опять выручила сероглазка. Из своей маленькой сумочки она достала газету, оторвала кусок в поллиста и свернула заменитель пробки. Ничего так получилось. До общаги, я надеюсь, хватит, не промокнет и не протечет. А там что-нибудь придумаем получше. А, да, еще купил пять банок рыбных консервов. Пригодятся. Увидел гороховый концентрат в брикетах, но брать не стал. Потом как-нибудь. «Вообще-то гороховый концентрат – это очень обалденная и незаменимая штука, особенно для тех, кто часто бывает в командировках. Я к нему вернусь и закуплю побольше, но не сегодня. Сегодня у меня другая задача, но для начала нужно купить мясо». Марго долго смеялась, когда я спросил у нее про мясо на косточке. «Бывает, конечно», – сказала она, – «но днем, а не сейчас, под конец рабочего дня». К тому же, после очередного снижения цен за мясом выстраиваются в очереди, как, собственно, и за всем другим. Ну да, как же я мог забыть. И что теперь? На рынок идти, что ли? Ну нафиг. Сейчас Риту напрягу, пусть думает. Думала красавица недолго. Сначала, конечно, мялась, смотрела по сторонам, что-то там прикидывала, а потом просто спросила о моих денежных возможностях. Я уверил Риту в своей состоятельности, сославшись на детдомовское братство и взаимовыручку. Тогда она взяла меня за руку и, свернув в ближайший переулок, показал своим красивым пальчиком на вывеску «Кооп Торг». Вот я тупень. Совсем мозги потерял старый пень. И этот молодой и чересчур гиперактивный не напомнил. Расслабился, блин. На девушек красивых заглядываются оба, а то, что магазины бывают коопторговские, забыли. Нет, так-то все понятно. Влюбился окончательно и бесповоротно, но голову терять зачем? Думать надо хоть иногда. Ладно, пойдем-зайдем. Зря, что ли, столько топали? Да, тут было куда глазам разбежаться. И вот теперь возник вопрос. А нафига ходить на рынок, если на прилавках чего только не было? Сравнивать Капторг и супермаркеты двухтысячных грешно и совсем не в тему, времени то но выбор был. Когда первая эйфория спала, то неожиданно нужного мне мяса я не обнаружил. Прикольно, да? Не было свинины, говядины, баранины, крольчатины, курятины, гусятины и так далее. Изделия из этой живности были, а вот мяса нету. колбаса сало берите, не обляпайтесь, а вот мяса нет. Все странше и странше, как говорила одна сказочная героиня. Тут мне на помощь пришла красивая девушка Рита. Увидев, что я застыл перед витриной, она в который раз потянула меня за рукав в другой отдел. Тут мясо было. Но оно, как бы это сказать правильно, было дикое, то есть добытое охотой. Хотя вроде бы не сезон, или после войны на это не обращали внимания. Да и пофиг, заверните две. Когда вышли из магазина, то чуть сразу же не поругались. Рит рвалась домой, а я этого не хотел. То есть был не против, но чуть попозже. Куда я ее одну отпущу? Кругом мелкие неадекваты бегают. Сам от них недавно пострадал. Предложил компромиссный вариант. Идем в общагу, там все выгружаем, а потом я ее провожаю. Тем более, что до общежития было рукой подать. Не прямо вот тут за углом, а недалеко. Пешком, не спеша, минут за десять можно дойти. Согласилась. А куда ей деваться? Землянику надо отрабатывать. Да, вот такой я крендель. Купил нам двоим бумажный кулечек ягод. Уж очень девушка на нее засматривалась, пока я с другими продуктами разбирался и закупал. Сам-то я съел немного, так, за компанию, десяток другой ягод. Арита оторвалась по полной программе. В магазине оказалась небольшая лавочка. По моему мнению, для детей, чтобы не мешались под ногами. На ней это мы и приготовили землянику к съедению. Вкусно. Но еще интереснее было наблюдать за девушкой. Как она это лакомство ест. Как зашмуривается от удовольствия. Да. На вахте Касьян предупредил, что Светлана Егоровна, комендант, ждет меня в кабинете. Махнул рукой, дав понять, что все услышал, и потом подойду. Рита помогла донести и разложить поаккуратнее все, что приобрели. Блин, срочно нужен холодильник. Хоть какой-нибудь. Ладно, вечером с ребятами поговорю. Тем более, что повод будет нехилый. Эрлис сразу поняла, что я не один. Поэтому все вопросы свелись к общим темам – что нужно, чем помочь, чего не хватает. Ну, я ей и выдал – и про кухню, и про холодильник, и про дрова. А когда первый запал спал немного, то добавил про посуду и хоть какой-либо шкаф для нее. Смеялись все, кто находился рядом. Даже Касьян у себя на вахте хихикал, как не знаю кто. «Что, собственно, я такого смешного сказал?» – спросил я у всех, но делаю упор все-таки на коменданта. «Я кастрюлю купил и не знаю, куда ее поставить. Мне ее что, на цепь с замком сажать, а?» «Ну ты, Велор!» – сквозь слезы кое-как и более-менее внятно пробулькала бывшая ночная ведьма. «Выдал так выдала Не могу!» Рита хоть и ничего не понимала, но тоже веселилась вовсю. И это меня почему-то задело. Не настолько, чтобы прямо ах, но чувствительно. Чего же я такого выдал? Как можно язвительнее поинтересовался я у коменданта. Над чем можно так долго смеяться? Велор, заканчиваю уже. Теперь смеялись вообще все. Я как-то упустил момент, что народ стал подтягиваться после рабочего дня. И возле кабинета коменданта скопилось человек 10. Вот эти кони и кобылы теперь ржали в полный голос. Хотела уйти, честное слово, но тут товарищ Эрлис вытерла слезы и сопли, поправил одежду, смела со стола какие-то крошки и голосом строгой преподавательницы произнесла. На стенде висит листок бумаги, где изложено правила общежития, обеспечение порядка, правила пользования кухонными приборами, а также место хранения продуктов, прочитая Как ребенок, честное слово. Стыдно. Стыдно до такой степени, что охота провалится сквозь землю. И это в присутствии Риты. Но тут проснулись гордость и злость одновременно. Прораб требовал крови, а комсомолец вилор действия. Фиг вам. Я хоть и перестал понимать, что у меня творится в голове, но не сошел с ума. Марго, пойдем со мной. И, взяв девушку за руку, вышел из кабинета. Почитаем вместе, что там пишут. А то от этих любителей ржать по поводу и без толку не добиться. Однозначно. Так мы и продефилировали к большой доске объявлений под взглядами жителей и посетителей общежития. Я уже не раз говорил, что Рита очень красивая девушка, а сейчас это стало заметнее в несколько раз. Румянец от смеха и искрящийся взгляд серых-голубых глаз, несколько локонов, что выбились из прически. И все это на фоне уставших и только что пришедших с работы. Бомба. Ну, или близко к этому. Я, правда, ну никак не вписывался в общую композицию со своими синяками и фингалами, но на меня никто и не смотрел. Нафиг я никому не нужен, когда здесь такая красота. А что? Такая вот маленькая месть. Нечего было над бедным мной смеяться. Завидуйте молча. На стенде много чего было начиная от разного рода приказов и заканчивая простыми объявлениями об обмене или продаже всякой мелочи. Прямо-таки газета «Малотиражка» какая-то. Но основную информацию я усвоил и принял к действию. Нынешние обычаи и правила поведения не позволяли мне обнять или хотя бы взять за руку Риту. Приходилось виться вокруг нее на пионерском расстоянии. Это позволяло создавать видимость, что девушка находится под моей защитой что, в свою очередь, остужало некоторые горячие головы. А то, оказывается, здесь не только кони, что любят поржать, присутствуют, а и сексуально озабоченные козлы, которые бросали на сероглазку слишком заинтересованные взгляды. Драться с половиной общаги не входило в мои планы, ну и просто смотреть на это мне не хотелось. Вот и крутился вокруг, ревнуя и переживая. Поэтому к будке вахтёра подошли каким-то непонятным зигзагом. Типа бесконтактного танга «Касьян, отдай-ка мне ключ от сарая», — произнес я, протягивая руку в окошко. «Мне дровишек надо взять. Думалы буду делать». «Чего?» — проскрипел Касьян, наклоняясь вперед так, что чуть не вылез в окошко. «Чего это ты собрался делать?» «Когда сделаю, тогда увидишь», — коротко ответил я, но, увидев вопрошающие глаза Риты, решил добавить. «Цыганское национальное блюдо». Рецепта никто не знает, но говорят, что это очень вкусно. Поэтому все готовятся так, как умеют, и из того, что есть под рукой. Далее под подшушукание и перешептывание всех присутствующих забрал у вактера ключ. Показал направление рити, и уже вместе мы вышли на улицу. Пока шли к дровяному сараю, я клял себя самыми последними словами. Как я мог забыть о такой простой вещи? Ведь тысячу раз проходил мимо этих деревянных строений. Не просто проходил, а знал, что это такое. Блин, стыдно. велор вообще-то мне домой пора, немного смущенно произнесла Рита. Мне с тобой интересно, но я обещала сегодня пораньше прийти. Опять родители ругаться будут. Так, Марго, спокойно сказал я. Сейчас быстренько смотрим, что есть в нашей секции. Потом я отнесу ключ и провожу тебя. Здесь идти-то всего ничего. Пять минут быстрым шагом. «Пять минут?» – удивленно переспросила девушка. «С чего ты взял?» Я попытался вкратце обрисовать путь, что нам нужно пройти, но тут же был разгромлен необъяснимой женской логикой. Собственно говоря, она права. Это по прямой минут 5 идти. А вот если обходить все лужи и ямы, что будут нам встречаться, то выходит, что полчаса как минимум. Повздыхав для приличия, я пообещал все сделать максимально быстро. «Наша секция в сарае» была под завязку набита дровами. Но это-то понятно, лень матушка рулит и правит. Никто не пользовался, вот и накопилось. Даже крючок в маленький погреб был завален поленьями. А вот потом, от увиденного в ближнем углу, я очень расстроился. Потому что всю жизнь мне вдалбливали всякие правила. С детского сада и до самой смерти. Там горшок чужой, на него не садись. Умирая, держи в руке паспорт и страховое свидетельство. Отдельной строкой шли правила техники безопасности. И это вообще везде. Понятное дело, что на стройке это возвезено чуть ли не в ранг религии. Верю в проект, в геодезиста с его аппаратурой и технику безопасности. Как-то так. Здесь же был полный кирдык. Дрова и бидон с надписью «керосин» находились рядышком. Даже не так. Несколько поленьев лежали на самом бидоне. Через минуту я, конечно, разобрался, что керосина в бедоне не было, но все равно это неправильно, что и сказал, причем очень громко. Но, как оказалось, моя фраза ушла в пустоту. Кроме сероглазки, в пределах видимости никого больше не наблюдалось, ну их потом разберусь. Что я помню про печь буржуйку, так это то, что дрова она жрет, как не в себя, значит мне надо многое. Вытащил, не считая, довольно большую горку набрал, прямо возле двери на улице. Надеюсь, что никто этими дровами не заинтересуется. Лето ведь. Сбегал, отдал ключ, заодно узнал, сколько сейчас времени. Всё. Полностью отдал путеводную нить в руки моей спутницы. Чёрт голову сломит в переплетении этих улиц и переулков посреди старой Калуги. Вроде направление знаю, а вот куда и почему именно так – непонятно. Пытаюсь хоть как-то развеселить девушку. Несу какую-то пургу про дом и жизнь там. Со стороны это выглядит, наверное, прикольно. Идем с Марго вроде бы рядом, но на расстоянии друг от друга. Прямо как пионеры на прогулке. Только мы ни на кого не обращаем внимания. Поэтому чужое мнение нас не волнует. сказал незнакомый парень, выходя из зарослей акации. За ним по одному начали появляться еще какие-то кадры. Я осмотрелся по сторонам. Бежать было некуда. Нас окружило человек 10 и еще в отдалении стояло столько же. Вашу же мать, обещал же не драться. парни «А может, погодим маленькой?» Я попробовал оттянуть неизбежное. «Давайте я девушку провожу, а потом мы с вами поговорим». «Не сегодня, Банюш», — услышал я в ответ. «Не сегодня».